Глава 5. Анатолий. "Олька!" зарал, ринувшись за ней сквозь толпу менеджеров наших поставщиков. "Ещё и дебильная лестница в обратную сторону едет!" плюнул, перепрыгнул на соседнюю и кинулся за ней. Мельком в голове пронеслась странная мысль, что она как-то округлилась немного, и эта грязно-синяя объёмная куртка ей совсем не идёт выскочил на улицу, где она увидел приметную фигурку, подбегающую к одиноко стоящему такси. Она даже дверь открыла, когда я добежал до неё, перехватил поперёк живота и тут же отпрянул. Она тяжело дыша развернулась ко мне, и сквозь расстёгнутые полы тёплой куртки я увидел живот, натуральный такой, беременный. Когда её руки вдруг обняли выпуклость, Я поднял глаза выше и увидел на ее лице гримасу боли. Опять. Твою мать, она же бежала, а ей же нельзя. И в мешанине мыслей выявил главное – добегалась. Шагнул к ней, чуть приобнял и поднял ее на руки, которые тряслись так, что я себе диагнозом Паркинсон поставил. Сел в уже открытое такси, посадил Олю на колени и захлопнул дверь. «Мы едем или нет?» Раздражённо спросил водитель, наблюдавший за нами. "Давай в больницу", кивнул я. "Куда нибудь, где беременных смотрят", решил. Так перинаталка ближе всего. Тут же встрепенулся мужик и сорвался с места. Надо отдать должное, ехали мы быстро, но при этом нас почти не трясло. Но Оля всё равно держалась за живот и отчаянно кусала губы, а я я пытался переварить ту мысль, что она «Что внутри нее ребенок? От кого? От какого-то левого мужика? Или я тогда в нее? Или что?» Дал себе мысленный подзатыльник, поймал ее правую руку и посмотрел на пальцы. Кольца не было. «Черт с ним, с отцом этого ребенка! Если он даже случайный муд... мужик какой-то! Ребенок мой будет! И Олька моя! Все, не отпущу!» «Сейчас, сейчас приедем!» пробормотал ей в макушку, когда она со стоном боли скорчилась на моих коленях. Твою мать, что ж так медленно, бросил взгляд на часы на приборной панели машины. Что? Прошла всего минута? Часы сломались. Выдохнул и постарался успокоиться. Когда мне утром Гек прислал странное сообщение, где требовал приехать по определённому адресу, я даже и не думал, что день продолжится так. Я готовился к деловой встрече, которую мне спихнул Виталик в догонку, а не к тому, что приехали. Водитель подвёз нас не к главному входу, а к боковой двери, где было написано приёмное отделение. Я вытащил из кармана пальто деньги, отдал ему и вышел из машины с олькой на руках. В помещение ворвался едва ни смятя медсестру. "Врач нужен срочно", рявкнул, не зная, что делать дальше. Ой, божечки, пискнула медсестра и юркнула куда-то в боковую дверь. Через несколько секунд оттуда вышел врач, мужик лет 50. Что случилось? оглядел он нас. Вот, я и внул на Ольку, не зная, как объяснить ситуацию. Мужик вздохнул, подошёл к нам, откинул полы куртки в стороны и потрогал живот через платье. Идёмте. Он вновь скрылся за боковой дверью. Я послушно последовал за ним. Не знаю, что там он нащупал, но выглядел он серьёзно. Что с ней? догнал его в коридоре. Не нервничайте, папаша. Сейчас обследуем и скажем точно. Пока могу только тонус повышенный поставить, отмахнулся от меня врач. Вот, он подошёл к каталке. Кладьте её сюда, положил. Олька тут же ойкнула и подтянула колени к себе. Врач покатил ее по коридору. «Здесь подождите, пока мы проверим мамочку. Или лучше сходите до приемного поста и оформитесь. Документы у беременной есть?» И я понял, что стою с Олькиной сумкой в руках. И когда она успела ее мне впихнуть, развернулся, пытаясь понять, куда идти. «Сюда!» — подсказала мне вновь появившаяся из коридорчика медсестра. Послушно пошел за ней. Через два поворота оказался перед столом с сидящей за ним грузной женщиной. — Пална, экстренная поступила, оформи поскорее, — шепнула ей медсестра и снова куда-то сбежала. — Документы, — лениво протянула женщина. Я закопался в сумку и нашел отдельную папку с паспортом и толстой книжкой, где на двух языках было написано «обменная карта». — Вот, — отдал все ей. — Это что? — Да. Она открыла первую страницу и уставилась на графы, заполненные на немецком языке. Она пролистала полкнижицы и наконец нашла родные закорючки. Переписала данные, что-то забила в компьютер и нахмурилась. "В нашей базе такой пациентки нет", заявила она. "Я занервничал". Оля только что из Германии вернулась, предположил, что в базе её нет из-за этого. Тётка как-то мстительно хмыкнула. А рота но как? Сначала по за границам патологии нахватаются, а потом и экстренно к нам попадают, высказала она. Я скрипнул зубами, но отвечать не стал. Всё же от лояльности местных врачей сейчас зависит состояние Оли и ребёнка. Пока неприятная баба вбивала информацию, я схватил со стола Олин паспорт и уставился на фамилию Карсарова выдохнул и открыл страницу с семейным положением. Чистая. Выдохнул во второй раз. По крайней мере, нет мужика, с которым придётся юридически разбираться. Всё остальное было бы так же просто. Через полчаса, сидя в пустом коридоре, я ждал результатов обследования и пытался подобрать слова, которыми скажу Оле, что не отпущу её. Чёрт, звучит это как-то маньячно. Надо бы перефразировать. Может быть, просто заявить, что она теперь живёт со мной? Тоже как-то не очень. А ещё надо сказать, что мне всё равно, от кого у неё будет ребёнок. На себя запишу. Но как? Как ей это всё сообщить так, чтобы она при этом не слиняла, куда глаза глядят? Вот ты где, отвлёк меня голос Гека, который непонятно как оказался в больничном коридоре. Делегацию ты мне зачем припёр? — Виталик попросил, — отозвался я, не поднимая головы. — Ясно. Он присел рядом на скамейку. — А в больницу чего сорвался? — Олька за живот держалась. Не стал я рассказывать всего. — М-м-м, — задумался он. С минуту мы сидели в тишине. — Что делать, думаешь? Я поднял голову и впился в него злым взглядом. — А сам-то как думаешь? — огрызнулся я. — Я никак не думаю. Я точно знаю. Знаю один лесок недалеко от деревни. Там ельник густой. Ежели труп прикопать, то даже кабан не найдёт, пространно сообщил он. И я невесело хмыкнул. А чего сразу не прикопал, всё же спросил. Потому что у меня некоторые родственницы дуры, поморщился он и протянул мне ключи на ладони. Машину твою к больнице подогнал сестре позвонил, объяснил ситуацию. Всё, я домой поехал. Но уйти он никуда не успел, так как в коридор вышел уже знакомый мне врач. Я тут же вскочил на ноги и вытянулся в струнку. Карсаров тоже напрягся. Как она, спросил с нажимом. Успокойтесь, Папаша, мужчина нервно дёрнул головой. Мамочка перенервничала и закатила истерику. Пришлось ей седативное вколоть и под капельницу положить. Что ж вы девушку до такого состояния довели? У неё нервная система истощена настолько, что я вынужден оставить её здесь на несколько дней. Положим в патологию, прокапаем, понаблюдаем. Что ещё забыл? Ах, да, пациентке нужен халат, тапочки, мыло, зубная щётка, полотенце и сменное бельё. Чем быстрее привезёте, тем лучше, сообщил он нам. Дек кивнул и быстро вышел из коридора. А я с трудом переваривал информацию. А ребёнок как? Нахмурился, поняв, что об этом доктор не упомянул. Вот и проверим. УЗИ как раз сделаем, так как в нашей базе снимка нет, а должен быть. Шевеление отследим. Кровь завтра с утра на анализы возьмём. Если всё нормально, то через пару дней отпустим домой. Только вы это пациентку больше не расстраивайте и физическую активность ограничьте. И за питанием следите, а то недовес у неё значительный, начал получать он меня. Я кивал, а что оставалось делать? Я в этих вопросах не бум-бум, а он врач всё-таки. А палату отдельную ей можно? сообразил спросить, вспомнив, что Артём Таньке такую оплачивал. Носитель белого халата странно на меня посмотрел и покачал головой. У нас сейчас большая загруженность. Я заплачу. Сколько? полез в карман пальто. Врач окинул меня задумчивым взглядом. На кассе заплатите. Ваша жена сейчас в процедурном кабинете, как капельница закончится, переведём, сообщил он мне. 10 минут бегал по этажу, искал кассу, заплатил, зашёл в аптеку за бахилами. Когда шёл обратно, встретил Гека с пакетами. Вот, всё в двойном экземпляре купил. И я кивнул и забрал пакет. Если что-то нужно ещё, звоните Машке или Лилике. Ну я поехал домой. Кира уже два раза звонила. Его телефон снова пиликнул, и Корсаров поторопился уйти. Пока я снова нашёл нужного врача, пока убеждал его в своей необходимости быть рядом с ней, пока искал нужную палату, Олька уже уснула. Не знаю, что они ей вкололи, но спала она крепко, свернулась калачиком на довольно узкой кровати положила одну ладошку под голову, а вторую на живот и тихо сопела. Я так и завис у двери минут на 15. Потом догадался снять с себя пальто, в палате было тепло, поставил пакеты у стены и подошёл к кровати. Никаких стульев здесь не было, поэтому я просто уселся на пол, поставил подбородок на матрас и смотрел. Смотрел, как она спит как ресницы иногда подрагивают, как ее дыхание слегка шевелит упавшую прядь волос. Не выдержал, протянул ладонь и убрал волосы с ее щеки. Снова замер на какое-то время. Соскучился, просто сил нет никаких. Когда совсем не в моготу было, приходил к Анжелике и просил ее позвонить Ольге. Она звонила, разговаривала о всякой ерунде, А я просто сидел и слушал её голос. А сейчас вот даже имею возможность смотреть, прижать бы её к себе, целовать, дышать ей, но нельзя. Сейчас нельзя. Проснётся, нужно будет с ней как-то поговорить. А как? Ей же нервничать тоже нельзя. Я покосился на её живот, отчётливо видный под тонким одеялом. Не сказать, что большой, Но он совершенно не сочетался с тоненькой Ольгиной фигурой, и там сидел ребёнок. Я вздохнул. Сложно привыкнуть к тому, что девочка, на которой ты свихнулся, возвращается через полгода глубоко беременная. Мысленно чертыхнулся, понимая, что срок у врача так и не спросил. Припомнил девчонок в конторе, да и вообще знакомых. Точнее то У кого какие животы, на каком сроке были? У всех разные какие-то. Ладно, завтра поинтересуюсь. Хотя, важно ли это? Что от этого изменится? Конечно, я был бы рад, если бы это был мой ребенок. Но я почти уверен, что это не так. Или так? Интересно, а Олька сама знает, кто отец? И ведь в тот раз у нее тоже случился спонтанным, и она теперь не уверена. Но ведь Оля не такая она не могла вот так сразу или из любопытства, чтобы сравнить. Тогда я точно в минусе, потому что там даже сравнивать было почти не с чем. До да стоит ли сейчас об этом думать? Если ребёнка я всё равно признаю. А если тот, другой, тоже объявится и начнёт права качать? А самое страшное, если Олька в него втюрилась, мне что делать? Почему-то это страшная мысль пришла ко мне только сейчас. Может быть, она сегодня потому и убегала от меня, потому что боялась за того. В своём приняв решение, подскочил с пола, нашёл в кармане телефон и вышел в коридор. Набрал номер. Гарен, если из-за какой-то фигни звонишь, то я тебя прибью, недовольно ответила Машка. Мне нужно, чтобы ты съездила по адресу, который я тебе сейчас скину, и привезла кое-какие вещи. Даже не попросил, а потребовал я. — Я тебе такси, что ли? Тут же взвелась Догилева. — Или грузчик? — Сам, Олька, беременна. Тихо перебил ее. У Марьи со слухом было все в порядке, поэтому она резко остановила свои слова излияния. — В смысле беременна? — вкратчиво спросила она. — Ты же говорил, что у вас ничего не получилось. И почти не получилось. Поправил я ее. — Я ее. Я не знаю, Маш, мы сейчас в больнице, оставить её я не могу. Перевези, пожалуйста, Улины вещи ко мне домой и прибраться там надо. Я тебе что, поломойка? беззлобно огрызнулась она. Хохрикова отправлю к тебе, а мы с Колькой смотаемся за вещами, решила всё-таки она. Спасибо, выдохнул. Догилево хмыкнула в трубку. С тебя так коллекционная бутылка коньяка. Бери, разрешил всё равно не пью больше. Отправил ей адрес с сообщением и получил возмущённое: "Это же соседняя область, придурок". Но я знал, что Машка не подведёт. Она хоть и странная, но надёжная, как ручная мясорубка. Оля проспала до самого ужина, а я сидел на полу и просто смотрел на неё, никак не мог насмотреться. В какой-то момент пришла медсестра с подносом и заявила, что мамочке нужно поесть. А так как врач запретил ей напрягаться, то кормить её будут в палате. Придётся будить. Я дождался, когда медсестра покинет палату, и протянув ладонь, погладил Ольгу по щеке. Оль, просыпайся. Она громко вздохнула, схватила мою руку и положила под свою щёку. И всё это, не просыпаясь, ещё и потёрлась бархатистой кожей о мои пальцы. Неимоверным усилием воли отобрал свою ладонь и снова принялся её будить. Оль, тебе поесть нужно, просыпайся, попросил чуть громче. Девушка, видимо, узнав мой голос, резко открыла глаза и отпрянула, едва не свалившись с обратной стороны кровати. У меня чуть инфаркт не случился, когда я дёрнулся за ней, придерживая за спину. А если бы улетела? Ты, ты здесь откуда? Она выразительно оглядела палату. "Зачем?" Я, убедившись, что Падать она больше не собирается, с сожалением отнял руки от её спины и снова сел на пол. "А ты зачем убегала?" ответил вопросом на вопрос. Она метнула быстрый взгляд на запертую дверь палаты, села, упёршись на спинку кровати и неосознанно обняла живот. "От неожиданности", ответила она. Всё так же не глядя на меня, я скривился. Такой страшный. Она промолчала. Тебе поужинать надо, показал на поднос, поставленный на тумбочку. Она нахмурилась, потом кивнула и, пододвинувшись, спустила ноги с кровати. "Стой", не смог промолчать. "Врач сказал, что тебе нельзя много двигаться, так что сиди, а я сейчас всё подвину", засуетился. "Я сама", возмутилась она. Преигнорировав, подвинул к ней эту тумбочку. Олька с изумлением уставилась на меня. Не понял, что я сделал не так. Она осторожно провела рукой по краю кровати и выдвинула небольшой столик, позволяющий есть, сидя на кровати. А что так можно было? Почувствовал себя пенсионером, которого внуки учат смартфоном пользоваться. Отодвинул тумбочку обратно и переставил поднос на столик. Ешь, то ли попросил, то ли приказал. Она покачала головой и почему-то покраснела. Я вздохнул. Оль, врач сказал, что ты должна усиленно питаться. Она опустила голову так, что волосы упали на лицо, и пробормотала еле слышно: "Мне в туалет надо". И носом так расстроено шмыгнула. Маленькую комнатку с туалетом и душевой кабинкой я уже нашёл, так что знал, что делать. Отвернул столик в сторону, подхватил ойкнувшую Ольку на руки и понёс в туалет. "Я сама", возмутилась она. "Конечно, сама", согласился, посадив её на унитаз. "Выйди", указала она мне на дверь. Вздохнул, но подчинился. "И дверь закрой", проорала она мне в спину. Скрипнул зубами, но закрыл. Блин, не успел с ней в сознании 5 минут побыть, как уже наложал. И она на меня наорала: "Что же дальше будет?" И врач сказал мне не нервировать её. А как же не нервировать, если она сама нарывается? Да что там? Я даже не знаю, что её может расстроить. Дверь тихо скрипнула, и Ольга выглянула из-за неё. Я тут же, не слушая возмущений, подхватил её на руки и донёс до кровати. Получил в ответ злой взгляд, но лучше так чем опять ей будет больно. — Ешь, — снова сказал. Она скривилась, но подвинула под нос и взяла в руки ложку. Вяло поковырялась в картофельном пюре, раздраконила котлету, едва попробовав ее, и отодвинула под нос. Я мрачно наблюдал за этими ужимками. Ей просто нужно поесть. Врач сказала недостаточности веса, так что хочет она или нет, я ее накормлю. «Не хочешь есть?» — начал с выяснения причины. Она передернула плечами. «Попробуй!» — подвинула тарелку ко мне. Взял ложку из ее руки и попробовал. Действительно, гадость! Даже то, что эта ложка минуту назад касалась Олиных губ, не спасало положение. Переставил поднос на тумбочку. «А чего ты хочешь?» — спросил. Она волком посмотрела на меня. «Вот эрброд с салом и солеными огурцами» на чёрном хлебе и селёдку сверху такую кусочками она сглотнула слюну и я посмотрел на часы так магазины ещё работают больница будет открыта ещё целый час успею подхватил у двери пальто и выскочил из палаты едва не сбив медсестру входящую в палату только выскочил из больницы и сел в машину как у меня в кармане завибрировал телефон ответил Гарин, прикинь, я сейчас негра видела, проорала в трубку счастливая Машка. Колька в восторге, он их живых и разговаривающих никогда не видел, и я вырулил с парковки. Поздравляю, вещи забрала? спросил. Конечно, обиженно ответила она. Я всегда всё доделываю, в отличие от некоторых. Даже зайца потасканного забрала, которого Олькина мать мне втюхала. Кстати, я передумала Вместо коллекционного конька хочу тот виски, который у тебя на верхней полке стоит. Хоть всё забирай, отмахнулся я. Магазин был почти пустым. Быстро набрал всякой всячины, которую шёл необходимой. Сала, солёных огурцов и бородинского хлеба тоже взял. Сок по натуральней на всякий случай прихватил. Быстро пробил покупки на кассе, добежал до машины и рванул на квартиру Догилевых. Через 10 минут уже добрался до нужного места и поднялся на этаж. В квартире первым делом побежал на кухню, быстро настрогал бутербродов. Селёдку сверху класть не стал, Олька сама положит, если нужно. Ещё из готовых овощей и готового куриного мяса, которое тоже купил, за 5 минут настрогал оливье. Хватит ей на ужин, наверное. Сейчас быстро переодену костюм на что-нибудь полегче и поеду обратно.